Высадившись в конце августа, в 15 километрах выше индийского селения Стадакона, Картье приступил к работам, стал расчищать землю, возводить укрепления, строить дома, положив тем самым основание городу Квебеку. Одновременно он продолжал исследовать местность, поднялся до селения Ошелага и сделал попытку преодолеть два первых порога. Между тем надвинулась зима, а Роберваль так и не прибыл с новой партией колонистов. До и как до весны Кортье решил вернуться во Францию. Припасы были на исходе, и отношения с индейцами до того обострились, что с минуту на минуту могло вспыхнуть восстание. На обратном пути в гавани Святого Креста на Ньюфаундленде картье встретил Роберваля, везшего на трех кораблях. 200 колонистов, но люди картье были так измучены, что нечего было и думать о возвращении с ними в Квебек. Роберваль отправился туда один, а Кортье в октябре 1542 года высадился в Сен-Мало и остаток своих дней провел в родном городе. Что касается новой колонии, то после смерти Робер Валя, погибшего во время второго переезда из Франции в Канаду, Она хирела и прозебала до 1608 года, то есть до тех пор, пока в Квебек не прибыл Шамплен, о деятельности и об открытиях которого мы расскажем ниже. Открытие французами Канады вновь подняло у англичан интерес к заокеанским землям. Прошло несколько десятилетий после неудачных попыток Джона и Себастьяна Каботов отыскать северо-западный проход к берегам Азии, когда в Англии стали появляться ученые-труды, отстаивавшие правоту отважных мореходов и наполненные всевозможными доказательствами существования этого пути на восток. Большое влияние на английских путешественников оказало рассуждение сэра Хэмфри Гилберта в доказательство существования северо-западного прохода в Катаю и Индию. Гилберт доказывал, что английским судам гораздо удобнее было совершать плавание вокруг Америки, поскольку она является, по его мнению, островом, чем пользоваться труднодоступным северо-восточным путем, самую возможность которого он ставил под сомнение. Взгляды Гилберта разделял и такой авторитетный английский географ, как Ричард Уилло приведший новые аргументы в пользу отыскания северо-западного пути. Одним из самых горячих защитников этой идеи был смелый английский моряк Мартин Фробишер 1535-1594 годы, которому после нескольких неудачных попыток заинтересовать богатых судовладельцев удалось наконец найти поддержку у графа Варвика приближенного королевы Елизаветы. Граф Варвик снарядил для Фробишера на свои средства одно небольшое судно и два баркаса водоизмещением в двадцать или пять тонн. И с этой-то флотилией отважный мореплаватель думал преодолеть полярные льды и пересечь арктические моря в таких высоких широтах, куда не заплывал со времен норманов ни один европеец. Выйдя 8 июня 1576 года из Дептфорта, Фробишер благополучно достиг южной оконечности Гренландии. Но затем дорогу ему преградили плавучие льды, заставившие спуститься к Лабрадору. В поисках гавани Фробишер проник в Гудзонов пролив, обошел острова Лоур-Савидж и Резолюшн и, наконец, вышел в залив, который он назвал своим именем «Залив Фробишер. Высадившись на Камберлендском берегу Баффиновая земля, Фробишер именем королевы вступил во владение этой страной и завязал торговые отношения с американскими эскимосами. Цитата. «Похожи они на татар», — писал английский путешественник. «У них длинные черные волосы, широкие лица и плоские носы. Одеваются они в тюленье шкуры одинакового покроя у мужчин и женщин. Кожа у них коричневая, но женщины разрисовывают себе щеки и обводят глаза синими полосами. Лодки их также сделаны из тюленьих кож, а под кожей скрывается деревянный киль. Конец цитаты. Заметим, что это самое старинное из известных нам описаний эскимосов. Так как на Крайнем Севере в августе уже наступала зима и холода становились все суровее, Робишер поспешил вернуться в Англию и 2 октября бросил якорь в Темзе. Он привез довольно смутные сведения о сделанных им географических открытиях, но был обласкан при дворе, когда показал несколько кусков какого-то черного камня, скрапленными в него крупицами золота. Воображение англичан воспламенилось. Многие знатные дворяне сама королева приняли участие в расходах на снаряжение новой экспедиции. Был построен корабль в 200 тонн, рассчитанный на 100 человек экипажа, и два грузовых судно для полугодового запаса провианта и вооружения. Экипаж был укомплектован опытными моряками, среди которых находился и автор интересных записок о путешествиях Фробишера Джордж Бест. 31 мая 1577 года Мартин Фробишер, главный адмирал всех морей, озер, земель и островов, стран и мест, вновь открываемых, и в особенности в Катае, отправился во вторую экспедицию. В начале июля корабли приблизились к Гренландии. Подступающие к берегу горы были покрыты снегом, а берег — вековечным льдом. Погода стояла дурная. Необыкновенно густые туманы, похожие на гороховый суп, как сказали бы сейчас английские матросы, северные бури со снегом и градом, плавучие ледяные горы — таковы были препятствия, помешавшие Фробишеру — ранее 9 августа проникнуть в пролив, открытый им в предшествующее плавание. Занимаясь поисками золотой руды, англичане в то же время преследовали эскимосов. Цитата. «Раненые в стычках, они в отчаянии бросались со скал в море. Этого не случилось бы, если бы они с самого начала проявили больше покорности». Конец цитаты. Пишет один из спутников Фробишера. Золотые россыпи вскоре были найдены. На борт большого корабля моряки погрузили 200 тонн черного камня с золотыми блестками, и по случаю этого знаменательного события торжественно воздвигли колонну на вершине одной горы, названной в честь покровителя Фробишера горою Варвика. После этого Фробишер решил исследовать свой залив, все еще надеюсь, что это сквозной пролив, открывающий путь в Катайю. Но льды помешали ему углубиться больше, чем на тридцать лье. У островка, названного островом Смита, он встретил двух эскимосских женщин, и одну из них приказал захватить вместе с ребенком. Невежество путешественников того времени простиралось так далеко, что Фробишер и его спутники вообразили будто у туземных женщин, Не обыкновенные ступни, а раздвоенные копыта. Чтобы убедиться, так ли это, они заставили пленницу разуться и с удивлением обнаружили, что у нее настоящие человеческие ноги. С наступлением холодов Фробишер отказался от дальнейших поисков северо-западного прохода. Желая обеспечить целость собранных сокровищ, он поспешил открыть в Англию. Вернулся он на родину в конце сентября, выдержав по дороге жестокую бурю, рассеявшую его корабли. Кроме золотой руды, Фробишер привез из северных стран трех эскимосов — мужчину, женщину и ребенка, которые были представлены королеве. Несмотря на то, что Елизавета в виде особой милости разрешила им стрелять на темзе разных птиц и даже лебедей, Несчастные эскимосы, так и не освоившись с новой обстановкой, умерли через несколько месяцев. Вскоре ученые и алхимики исследовали добытую Фробишером руду и заявили, что в ней действительно содержится золото. В Англии, особенно среди высших классов, началась золотая лихорадка. Сказочно богатые северные страны представлялись вторым Перу, настоящим, а не легендарным Эльдорадо. Королева Елизавета, несмотря на свой практический ум, поддалась всеобщему возбуждению. Она решила основать в новой стране колонию и воздвигнуть крепость Мета Инкогнита. Примечание Мета Инкогнита неизвестная цель, таково было условие секретное название, данное королевой Елизаветой земле, открытой Фробишером. Юго-восточный полуостров Баффиновой земли до сих пор носят латинское название «Мета-Инкогнито». Королева приказала снарядить три корабля под командой опытных капитанов «Беста», «Филпота» и «Фентона». Эти три корабля должны были находиться в распоряжении коменданта будущей крепости и продолжать поиски северо-западного пути. К ним были присоединены еще несколько судов, предназначенных для перевозки золотой руды. Кроме того, во флотилию входили еще корабли, снаряженные некоторыми предприимчивыми дворянами и купцами. Помимо 40 матросов, 30 горняков и 30 солдат в колонии мета Инкогнита отправлялись в плотники, каменщики, золотобитчики и другие ремесленники. Главным начальником всей экспедиции был назначен Мартин Фробишер. 31 мая 1578 года 15 кораблей покинули Англию. Через 20 дней они достигли Гренландии и встретили бесчисленные стада китов. Приблизившись к заливу Фробишер, путешественники нашли его загроможденным льдами. Один из кораблей с такой силой ударился о ледяную гору, что сразу же затонул на глазах у всей флотилии. Вскоре с Юго-Востока налетела страшная буря. Как гласит запись Джорджа Беста, цитата, на корабли со всех сторон надвигались плавучие льды. Назад еще кое-как можно было выбраться, но путь вперед был окончательно прегражден. Некоторые из наших кораблей, найдя более безопасное место, взяли на... Гитовы паруса и легли в дрейф. Другие бросили якорь у ледяного острова. Примечание. Взять на гитовы, собрать или подобрать паруса гитовыми, не убирая их совсем. Гитовы — снасти, которыми убирают паруса. Конец примечания. Те же корабли, которым не удалось укрыться от опасности, Подвергались натиску налетавших на них со всех сторон ледяных глыб. И тем, кто очутился в таком плачевном положении, ничего не оставалось, как защищать борта кораблей от ярости напиравших льдин канатами, тюфиками, баграми, досками и чем попало. Конец цитаты. Шторм разбросал флотилию, и корабль самого Фробишера сильно пострадал от плавучих льдов. Сбившись с пути, флотилия попала в какой-то неизвестный пролив с чрезвычайно быстрым течением. Цитата. «Поистине было удивительно слышать и видеть шум и напор, который производил прибой в этом месте, и сила его так поразительна, что суда она иногда поворачивала кругом, как в водовороте». Конец цитаты. Фробишер решил, что это и есть тот самый северо-западный проход, который ведет в Индию и Китай, но заняться его исследованием он не мог, так как должен был поскорее доставить в Англию как можно больше золотой руды. Предполагают, что английская эскадра очутилась в проливе, получившем впоследствии название Гудзонова в конце концов англичане все же достигли залива фробишер но флотилия была в таком жалком состоянии что большая часть троевого леса предназначенного для постройки домов пошла на починку кораблей время года было уже позднее в пути погибло сорок человек запасы провизии истощались поэтому Фробишеру пришлось отказаться от основания колонии и ограничиться только погрузкой золотой руды, которой он взял на этот раз 1300 тонн. 1 августа флотилия двинулась в обратный путь. Бури и ураганы сопровождали ее вплоть до берегов Англии. В отношении географических открытий результаты этой экспедиции были ничтожны. Что же касается золотой руды, наделавшей в Англии столько шуму, то при более тщательной проверке оказалось, что она не содержит ни грана золота. Таково было последнее северное путешествие, предпринятое Фрубишером. В последующие годы он плавал с вице-адмиралом Фрэнсисом Дрейком в Вест-Индию и участвовал в походе английской эскадры против испанской непобедимой армады. Наконец, в 1594 году он получил тяжелое ранение при осаде французского порта бреста и умер на корабле, не доведя свою эскадру до порт смута. если путешествия фробишера вызывались исключительно корыстными побуждениями, то в этом нужно винить не столько самого путешественника сколько его эпоху справедливость требует сказать что среди самых неблагоприятных условий И самыми незначительными средствами Фробишер проявил много мужества, способностей и настойчивости. За Фробишером нужно признать ту заслугу, что он показал своим соотечественникам пример и сам сделал первое открытие в тех странах, исследование которых прославило впоследствии английских путешественников. Хотя неудачи Фробишера и заставили отказаться от поисков в полярных странах золотых россыпей, подобных перуанским, но этого еще было недостаточно, чтобы заставить англичан отказаться от поисков северо-западного прохода в Китай. Существование пролива признавалось самыми авторитетными мореплавателями, нашедшими немало единомышленников среди лондонских купцов. При содействии богатых негациантов в 1585 году были снаряжены два корабля: «Санлайт» — (Солнечный свет) в 50 тонн водоизмещением и «Мунлайт» — (Лунный свет) в 35 тонн, покинувшие 7 июня Дартмут под начальством весьма следующего моряка Джона Дэвиса. 20 июля Дэвис и его спутники увидели землю, покрытую снежными горами, до того безжизненную, что она была названа Desolation ленд земля запустения. В действительности это был южный берег Гренландии, принятый Дэвисом вследствие ошибочного обозначения широт на картах братьев Зена и Фробишера за неизвестную землю. Отсюда Дэвис повернул на северо-запад и, обогнув южную конечность Гренландии, поднялся до широты нынешнего Готхоба по проливу, названному его именем Девисов Пролив. Здесь он бросил якорь в глубоком и удобном для стоянки фьорде, назвав его заливом Гилберта, и выменял у миролюбивых эскимосов множество тюлених шкур и ценных мехов за стеклянные бусы и медные бубенцы. Вскоре английские корабли были окружены целой флотилией туземных лодок. Прибрежные жители сами предложили англичанам вступить в миновую торговлю. В этом месте Дэвис обратил внимание на один любопытный факт. Течение несло вдоль берега много деревьев, причем некоторые из них достигали в длину 20 метров. 1 августа Дэвис пошел снова на северо-запад и через шесть дней остановился у мыса Дайер по другую сторону пролива. самой высокой горе, которая открылась его взору на Камберлендском берегу, он присвоил имя Сэра Раллия. После недолгой стоянки Дэвис в течение 11 дней плыл по морю, Совершенно свободному ото льда, очень широкому, с водою такого же цвета, как в океане. Не подозревая, что он углубляется в залив, на неизвестный под названием Камберленд, Дэвис полагал, что находится в проливе, ведущем в Тихий океан. Внезапно спустившийся густой туман помешал ему убедиться в своем заблуждении, и он повернул обратно, уверенный, что был близок к открытию северо-западного прохода. 30 сентября Дэвис благополучно высадился в ярмуте, сообщив в специальном письме министру королевы Уилсингему. Цитата Северо-Западный проход вещь несомненная, и через него можно пройти в любое время. Море в нем судоходно, свободно от льда, атмосферные условия сносны, а воды глубокие. Конец цитаты. Дэвис был так убежден в своей правоте, что лондонские купцы без труда согласились помочь ему снарядить новую экспедицию. 7 мая 1586 года он вышел из Дартмута с теми же кораблями, к которым присоединились еще два судна: Симмейт, Морская Дева и Стар Северная Звезда. 25 июня Дэвис достиг южной оконечности Гренландии. Два корабля «Сандлайн» и «Мунлайт» он отправил к северу вдоль восточного берега Гренландии для отыскания северо-западного прохода. А сам с двумя другими кораблями отправился прошлогодним путем и углубился до 69 градусов в пролив, носящий его имя. Но на этот раз... Дэвисов пролив был еще забит плавучим льдом, и ветер был такой резкий, что снасти и паруса покрывались ледяной король. 17 июля экспедиция встретила ледяное поле таких огромных размеров, что понадобилось 13 дней, чтобы его обойти. Наконец, когда море очистилось, Дэвис под шестью градусами, 19 минутами северной широты перевалил на другую сторону пролива, но на западном берегу оказалось столько льда, что приблизиться к исследованному в прошлом году проливу залив Камберленд не было никакой возможности. Повернув на юг, Дэвис достиг полуострова Лабрадор. После ожесточенной стычки с эскимосами, стоившей ему трех убитых и трех раненых, путешественник пустился в обратный путь и 19 сентября прибыл в Англию. Хотя поиски и на этот раз не увенчались успехом, Дэвис все же не терял надежды открыть северо-западный проход, существование которого ни минуты не сомневался. Предвидя, однако, что склонить торговую компанию лондонских купцов на снаряжение третьей экспедиции теперь будет нелегко, он обещал своим покровителям с лихвою окупить все издержки верными барышами от охоты на моржей, тюленей и китов, которые на севере водятся в изобилии. Купцы, скрипя сердца, согласились снарядить третью экспедицию. 15 мая 1587 года Дэвис вышел в море с тремя кораблями Sunlight Элизабет и Эллен. На этот раз, следуя вдоль гренландского побережья, он дошел до 72 градусов 12 минут северной широты, то есть почти до широты Упернивика. Северный ветер заставил его покинуть это побережье, названное Хоп Сандерсон, по имени богатого купца-покровителя Дэвиса. 19 июля он привел корабли к знакомой ему горе Раллея и затем вторично проник в залив Камберленд. На этот раз ему удалось пройти залив до конца и с огорчением убедиться, что это не пролив, а глубокая бухта. Снова выбравшись в открытое море, Дэви стал исследовать берег в южном направлении и достиг залива, получившего название Ламли. Хотя, в действительности, это был уже известный залив Фробишер. В конце августа корабли оказались у входа в быстрый пролив, где вода кружилась и ревела, как будто здесь столкнулись два пролива. Судя по этому описанию, Дэвис, как и Фробишер, едва не был увлечен течением в Гудзонов пролив. Вскоре путешественники достигли мыса Чидли на Лабрадорском берегу, и на этом вынуждены были прервать свои исследования. Близилась зима, и корабли нуждались в ремонте. Проплыв вдоль берегов Америки до 52 градусов северной широты, Дэвис пошел обратно в Англию и 15 сентября благополучно вернулся на родину. Хотя поставленная перед ним задача и не была решена, но его путешествия дали положительные научные результаты, которым, однако, в то время не придавали особого значения. Дэвис исследовал большую часть Баффинова залива. Кроме того, были собраны важные сведения о природе арктических областей и жителях Гренландского побережья. С географической точки зрения эти открытия были очень ценны, хотя, разумеется, они мало удовлетворяли лондонских купцов. Поэтому после плавания Дэвиса всякие попытки дальнейших поисков северо-западного пути из Европы в Восточную Азию надолго прекратились. Сам Дэвис, отказавшись от осуществления своего проекта, выработал новый план достижения Индии обычным путем мимо мыса Доброй Надежды, не считаясь запретами испанцев и португальцев. В 1590 году он отправился в Индию, но у берегов Марокко был настигнут португальской эскадрой и после упорного боя вынужден был вернуться назад. В 1605 году Дэвис погиб у берегов Малаки в битве с малайскими пиратами. Со второй половины XVI века видное место в истории мореплавания и географических исследований заняли голландцы. Освободившись от испанского ИГА, они развернули бурную торговую деятельность, успешно конкурируя с англичанами. Желая установить торговые отношения с Индией и Китаем, голландские купцы снарядили несколько экспедиций на поиски северо-восточного прохода. По существу, они пытались осуществить ту же самую идею, что и Себастьян Кабот, которому Англия была обязана открытием богатого русского рынка. Со свойственным им практицизмом голландцы – пристально следили за всеми английскими экспедициями. Вслед за Ченслером они основали торговые конторы в Коле и Архангельске, стремясь в то же время проникнуть в новые места для сбыта своих товаров. Карское море оказалось труднопроходимым, и по совету известного голландского космографа Питера Планция амстердамские купцы решили пройти на восток, обогнув с севера новую землю. К тому же и такой авторитетный фламандский картограф и математик, как Герард Меркатор, считал, что плавание в Китай северо-восточным проходом весьма удобно и легко. Примечание. Меркатор Герард. 1512-1594 годы. Выдающийся голландский картограф. Предложенная им в 1569 году проекция получила всеобщее распространение, и с тех пор в этой проекции составляются морские карты. Итогом деятельности Меркатора явился сборник карт, изданный после его смерти в 1595 год. С тех пор такие сборники карт стали называться атласами. Конец примечания. Крупнейшие по значению путешествия голландцев связаны с именем знаменитого мореплавателя Вильяма Баренца, 1550-1597 годы, уроженца острова Терсхеллинг, Северная Голландия. Баренц, или правильнее Баренц-зон, был гражданином Амстердама, и уже в молодые годы приобрел репутацию опытного и искусного моряка. В 1594 году он был назначен капитаном корабля «Меркурий» в экспедиции Яна Линсхотена, целью которого было проникнуть в северные моря, открыть царство Катая и Хина, лежащие к северу от Норвегии и Мпасковии, и по соседству с татарией. Примечание. Катая и Хина. В то время полагали, что на востоке Азии находятся два больших государства. На севере Катая, а на юге Хина. Конец примечания. 6 июня корабли отплыли от острова Тесл, затем обогнули Нордкап и 4 июля Были уже в нескольких милях от берегов Новой Земли под 73 градусами 25 минутами Северной Широты. Примечание. Тесл, голландский остров из группы западно-фризских островов, лежащий у выхода в Северное море из залива зейдер зе Конец примечания. Следуя вдоль... С западного берега Новой Земли Баренц 10 июля достиг мыса Нассау и через три дня встретил плотные массы плавучего льда. До 3 августа он безуспешно пытался проложить дорогу через ледяные поля, более 80 раз меняя курс. Чтобы пройти незначительное расстояние от мыса Нассау до Больших Оранских островов, У северной оконечности Новой Земли ему пришлось преодолеть в общей сложности до 1700 миль и проявить все навигационное искусство, на какое он только был способен. Вряд ли до Баренца хоть один мореплаватель выказывал в подобных обстоятельствах столько настойчивости. Добавим еще, что он воспользовался вынужденной крейсировкой, чтобы с редкой для того времени точностью определить широты целой серии географических пунктов. Наконец экипаж, измученный этой бесплодной борьбой, запросил пощады, и Баринц вынужден был вернуться в гавань Тессела. Другие корабли флотилии обогнули остров Вайгач, и проникли в Карское море, где их задержали льды. Тем не менее, достигнутые экспедиции результаты были настолько значительными, что уже в следующем году генеральные штаты снарядили семь судов, начальство над которыми было вверено богатому дворянину Якобу ван Гемскерку, а Баринс был назначен главным штурманом. Примечание. Генеральные штаты, парламент Нидерландской республики. Конец примечания. После нескольких остановок у берегов Новой земли Сибирского побережья флотилия встретила у пролива Югорский шар непреодолимые льды, заставившие ее отказаться от мысли проникнуть в Карское море. 17 сентября корабли вернулись в Голландию. Эта вторая экспедиция не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и Нидерландское правительство отказалось субсидировать дальнейшие экспедиции по изысканию северо-восточного прохода, хотя и назначило 25 тысяч гульденов наградой тому, кто найдет морской путь в Китай. Более сговорчивыми оказались амстердамские купцы. Они согласились нарядить два корабля название и наш, которых остались неизвестными. Начальство над ними было вверено Якобу ван Гемскерку и Яну Карнелиус Зону Рейпу. Баренц же был назначен старшим штурманом на корабль Гемскерка, хотя фактически был инициатором и главой всего предприятия. Герри де Фер, описавший в своем морском дневнике все три плавания Баренца, был зачислен в состав экипажа в качестве боцмана. 10 мая 1596 года голландцы отплыли из Амстердама. Они благополучно миновали Шетландские острова и 5 июня неожиданно увидели первые льдины, чем были немало удивлены, приняв их сначала за белых лебедей. Вскоре они подошли к неизвестному острову и 11 июня высадились на его берег. Там путешественники собрали много яиц-чаек и убили огромного белого медведя, что и дало повод присвоить этому острову название Медвежьего, удержавшееся до нашего времени. Продолжая подниматься к северу, 19 июня голландцы заметили сквозь пелену тумана новую неизвестную землю, покрытую остроконечными гористыми вершинами. Этот большой остров путешественники приняли за Гренландию, а когда убедились в своей ошибке, назвали его Шпицбергеном. Примечание. Задолго до Баренца остров Медвежий и острова Шпицберкин были открыты русскими поморами. Островам Шпицберген русские поморы дали название Груланд или Груманд. По-видимому, они думали, что это Гренландия. Конец примечания. Исследовав значительную часть западного побережья Шпицбергена, они попали в полосу плавающих льдов и вынуждены были снова спуститься к Медвежьему острову. Здесь Между участниками экспедиции возникли разногласия. Ян Карнелис Зон Рейб хотел взять курс на север и там искать проход на восток. Баренц и капитан Гемскерк решили плыть прямо на восток мимо Новой Земли. Корабли расстались, и каждый направился своим путем. 11 июля корабль Баренца достиг мыса Канин-Нос. И спустя пять дней голландцы увидели западный берег Новой Земли. Переменив Галс, они поднялись к северу и 19 июля добрались до полуострова Адмиралтейства. До 4 августа дальнейший путь преграждали тяжелые льды, но 6 августа кораблю удалось обогнуть мыс Насау. После многих приключений, о которых мы не будем рассказывать, Баринс достиг больших оранских островов, затем он начал спускаться вдоль восточного берега Новой Земли и теснимый льдами 26 августа бросил якорь в обширной бухте. «В этой ледяной гавани, — пишет Геррет де Фир, нам пришлось провести всю холодную зиму в большой нужде, в страданиях и тоске». 30 августа, читаем мы в том же дневнике, ледяные глыбы опять стали нагромождаться одна на другую в направлении к кораблю. Дул сильный ветер с запада и шел густой снег. Корабль был совершенно окружен и сжат льдом. Все около него стало трещать, и казалось, что он разламывается на сто частей. Это было ужасно и видеть, и слышать. Волосы становились дыбом при столь страшном зрелище. В этот опасный момент, когда льдины, до тех пор крепко сжимавшие корабль с обеих сторон, пробились под него, корабль вытолкнуло вверх, как будто железным орудием. Вскоре корабль стал так трещать, что благоразумие подсказывало, как можно скорее выгрузить все припасы, паруса, Порох, пули, мушкеты и другие необходимые вещи. Затем голландцы разбили на берегу палатку, чтобы укрыться от снега и нападения медведей. Несколько матросов, отойдя на 2-3 мили от берега, увидели речку с пресной водой и возле нее следы северных оленей. Постепенно вся бухта наполнилась громадными громоздившимися друг на друга ледяными глыбами. Голландцы оказались накрепко запертыми в ледяной гавани и стали готовиться к зимовке. Цитата Мы пришли к заключению, что надо защищаться от холода и диких зверей, построить дом и жить в нем с возможными удобствами, а в остальном довериться судьбе. Конец цитаты. К счастью, путешественники нашли на берегу много выброшенного водой леса, принесенного, без сомнения, течением из Сибири. Деревьев было столько, что их хватило не только для постройки жилища, но и на топливо до конца зимы. Никогда еще до Баренца европейцы не зимовали в таких высоких широтах среди мрака и холода на берегу застывшего неподвижного моря, которое по неверному выражению Тацита, образует пояс мира и где слышен шум восходящего солнца. Примечание. Таццит Корнелий, знаменитый римский историк, точные даты его рождения и смерти неизвестны, приблизительно 55-117 годы нашей эры. Из географических работ Тацита наиболее известно сочинение Германия. Очерк жизни и быта германских племен. Работа эта использована Энгельсом в его труде происхождение семьи, частной собственности и государства. Конец примечания. Готовясь зимовать на новой земле, голландцы не могли предвидеть тех страшных испытаний, какие ждали их впереди. Впрочем, все семнадцать человек вынесли выпавшие на их долю горести с изумительным терпением и мужеством, без всякого ропота, без малейшей попытки к возмущению. Поведение этих доблестных мореходов, не ведавших, что сулило им будущее, и до последней минуты не терявших надежды на спасение, навсегда останется высшим примером героизма для всех моряков. Благодаря искусству, знаниям и предусмотрительности Вильяма Баринца голландцы в конце концов выбрались с новой земли, из ледяной могилы и вновь увидели берега своего Отечества. Зимовщикам постоянно приходилось сталкиваться на новой земле с белыми медведями в одиночку и группами, подходившими к самому их жилью. Убивая зверей, они ограничивались только тем, что сдирали с них шкуры. Но брезгали употреблять в пищу медвежье мясо, считая его поганым или нездоровым. Это было большой ошибкой. Медвежатина значительно улучшила бы скудный рацион, дала бы возможность отказаться от солонины и уберечься на более длительное время от цинги. Но не будем опережать события и постараемся следовать за бесхитростным дневником Герита Дефера. Цитата: 22 сентября умер корабельный плотник. И был погребен в расщелине горы, так как из-за сильного мороза земля не поддавалась заступу. В следующие дни были употреблены на переноску леса для постройки дома. 8 октября. В предшествующую ночь и весь этот день был такой сильный ветер и шел такой снег, что если кто выходил, то ему казалось, что он задыхается. Мало того, никто не мог пройти на расстояние длины корабля, хотя бы от этого зависела его жизнь. Нельзя было даже минуты пробыть вне корабля или вне дома. Конец цитаты. 12 октября голландцы перешли в дом, хотя он был еще не совсем достроен. 21 октября большая часть провизии, мебель, припасы, инструменты были перенесены на берег. Дни становились совсем короткими, и солнце только на несколько минут показывалось над горизонтом. Холода усиливались. Дом, построенный по плану баренца, состоял из одной большой комнаты. Посредине был устроен очаг, а над крышей возвышалась широкая дымовая труба. Вдоль стен тянулись нары для спанья, В углу стояла большая бочка, служившая в ванной, так как корабельный врач, во избежание заболеваний, предписывал как можно чаще мыться. Снегу в ту зиму навалило столько, что весь дом был завален сугробами, благодаря чему сохранялась довольно высокая температура внутри жилища. Чтобы выйти из дому, всякий раз приходилось прорывать под снегом коридор. По ночам было слышно, как по крыше разгуливали голодные медведи, пытавшиеся найти доступ к людям. Это заставило голландцев придумать необычайный способ охоты. Они залезали в дымовую трубу и, сидя словно в старушке, стреляли без промаха, получив удобный момент. Вокруг дома и на крыше было поставлено много ловушек для лисиц и песцов. Пушистый мех защищал голландцев от холода, а мясо этих животных служило пищей. В декабре начались такие лютые морозы, что дым перестал выходить из трубы, и зимовщики едва не задохлись в своем помещении. На некоторое время очаг пришлось загасить, температура в доме резко понизилась. Стены, койки, потолок и все вещи покрылись толстым слоем льда, стены и часы остановились, виноградное вино замерзло, и перед раздачей его приходилось оттаивать. Каждому выдавалось на день по одному квартарию вина — 0,137 литра. Цитата. 7 декабря скверная погода продолжалась, свирепствовал северо-восточный шторм, который принес сильнейший холод. Мы не знали, что предпринять, чтобы защититься от него. Когда мы совещали, что делать, один из наших предложил пустить в ход каменный уголь, который мы перенесли с корабля в дом, и развести им огонь, так как этот уголь дает сильный и продолжительный жар. Поэтому вечером мы развели при помощи упомянутых углей прекрасный огонь, давший много тепла, но не убереглись при этом от большой беды. Так как теплота нас сильно подкрепила, то мы стали совещаться, как бы подольше удержать ее. Мы решили закрыть все дверцы в камине, чтобы надолго сохранить тепло. После этого все пошли спать, каждый на свою койку или логово, радуясь теплу. Мы долго разговаривали, но в конце концов у нас появилось сильное головокружение. Прежде всего мы заметили это на одном из нас, а затем и все мы почувствовали большое недомогание. Поэтому те, что были посильнее, вскочили с коек и прежде всего открыли камин, а потом дверь. Тот, кто отворял дверь, лишился чувств и в обмороке, с большим шумом упал на снег. Я, чья койка была ближе всего к двери, услышал это, и, видя его лежавшим в обмороке, сейчас же принес уксус и натер ему лицо, отчего он пришел в себя. По открытии двери наше здоровье восстановил тот же самый холод. Раньше он был для нас таким ярым врагом, а теперь послужил причиной спасения ибо иначе мы, без сомнения, погибли бы в беспамятстве. Затем, когда мы пришли в себя, капитан дал каждому немного вина для укрепления сердца. 11 декабря день был также ясный, но непомерно холодный, так что не испытавший этого, с трудом мог бы поверить. Даже сапоги на наших ногах сделались от мороза как рок, так что мы не могли больше носить сапог, а должны были прибегать к широким и просторным башмакам, верхняя часть которых состояла из овчины. При ходьбе же надо было надевать три или четыре пары носков для согревания ног. 25 декабря дул северо-западный ветер. И погода была скверная. Несмотря на это, песцы бегали по крыше, как нам было слышно. Некоторые считали это дурным предзнаменованием. Возник вопрос, почему это дурное предзнаменование? На это был дан ответ, потому что они не были брошены в горшок или посажены на вертел, ибо в таком случае это было бы хорошим предзнаменованием. Конец цитаты. Так голландцы, скрашивая горести шутками, провели конец 1596 года. Начало нового 1597 года не принесло им никакого облегчения. Снежные бури и морозы свирепствовали с такой силой, что зимовщики не могли выходить из дому. Запасы сильно Оскудели, и капитан распорядился уменьшить рацион. Каждый получал теперь по маленькой мерке вина раз в два дня. Некоторые старались сберечь свои крохотные порции на случай еще большей нужды. 5 января по голландскому обычаю зимовщики весело отпраздновали народный праздник 12 дня, или иначе праздник королей. Об этом трогательно и простодушно сообщает в своем дневнике Гарри Де Фер. Цитата. Мы просили капитана позволить нам в этот день среди стольких бедствий хоть раз повеселиться и поставить сбереженное вино из того, которое нам выдавалось каждые два дня, но которое мы не всегда выпивали. В этот вечер мы несколько оправились. Мы выставили два фунта муки, которая была предназначена для склеивания бумаги, Нажарили на сковородке лепешек с маслом, и, кроме того, каждому достался белый бисквит, который макали в вино. Мы внушали себе, что находимся на родине у родных и друзей, и веселились не меньше, как если бы угощались дома за прекрасным ужином. До такой степени нам все казалось вкусным. Мы распределили между собой билетики на которых были написаны названия должностей, и нашему пушкарю выпал жеребий, провозглашавший его властелином новой земли, которая простирается в длину на 200 миль и расположена между двумя морями». Конец цитаты. Начиная с 21 января, лисицы и песцы стали появляться реже, но зато зачастили белые медведи. День стал прибавляться, и запертые в своем доме голландцы начали выходить на воздух. 24 января на мгновение показалось солнце. Матросы поспешили сообщить эту радостную весть Вильяму Баренцу, но он заявил, что это обман зрения, так как раньше, чем через 14 дней, солнце на этой широте появиться не может. 26 января после долгой болезни Скончался один из матросов и был похоронен в снегу, недалеко от дома. 28 января, в ясную погоду, все вышли из дому, гуляли, бегали, играли в мяч. Но каждое движение давалось с трудом, так как холод, недоедание и цинга подорвали силы и здоровье даже самых крепких людей. Все настолько ослабли, что обычная вязанка дров заносилась в дом, В несколько приемов. Наконец, в первых числах марта, когда бури и метели прекратились, мореплаватели увидели, что море на большом протяжении очистилось от льда. Но корабль по-прежнему оставался скованным в ледяной гавани, морозы еще держались, и каждое дуновение ветра обжигало ледяным холодом. 15 апреля зимовщики посетили свой корабль и нашли его в довольно хорошем состоянии. На обратном пути им встретился огромный медведь, не решившийся, однако, напасть на людей. Цитата. «Затем, проходя по берегу моря, мы увидели, что льдины так высоко взгромоздились одна на другую, что представляли как бы целые города». «С башнями и бойницами». Конец цитаты. В начале мая матросы стали выражать нетерпение и торопить баренца с отплытием. Но он отвечал, что нужно выждать до конца мая, а если тогда корабль не освободится ото льда, то придется отплыть на лодках. 20 мая голландцы стали собираться в обратный путь, мечтая добраться на лодках до каких-нибудь населенных мест. Можно себе представить, с какой радостью усердие матросы принялись за работу. Шлюпка была подчинена, паруса приготовлены, все припасы лежали на готове. 13 июня, когда море почти полностью очистилось и появился попутный ветер, Гемскерк сообщил баринцу, который давно уже болел и не выходил из дому, что он принял решение воспользоваться предоставившимся теперь удобным случаем для отъезда и вместе с командой спустить в воду лодки, чтобы покинуть новую землю. Цитата. Тогда Вильям Баренц, предварительно написавший записку, положил ее в мушкетный патрон и повесил в камине. В ней было рассказано, как мы прибыли из Голландии с целью плыть в китайское царство и что с нами случилось здесь. Сказано было и про наши невзгоды, чтобы если кто после нас пристанет сюда, он мог понять, что с нами было и как мы по неволе построили этот дом, в котором и застряли на 10 месяцев. Написал он и про то, как нам надо было пускаться в море на двух открытых лодках и предпринять изумительное и опасное плавание». Конец цитаты. И вот 13 июня 1597 года голландцы бросили свой корабль, вмерзший в ледяное ложе, и отдались на волю волн. 16 июня они благополучно добрались до Больших Аранских островов и среди опасностей, сменявших одна другую, направились к югу вдоль западного берега Новой Земли. Цитата. 20 июня. При западном ветре погода была довольно сносная. Около того времени, когда солнце было на юго-востоке, классу андресону стало очень худо, и мы убедились, что он недолго протянет старший боцман придя в нашу лодку поведал в каком положении находится класс Андрессон, и сказал что он проживет недолго тогда Вильям Баренц заметил мне кажется что и я протяну недолго мы все же не подозревали что болезнь вилема настолько опасна так как он вел с нами беседы и читал дневник который я составлял о нашем путешествии и мы вступали в разные разговоры по поводу этого. Наконец, отложив дневник и обратившись ко мне, он сказал, «Геррит, дай мне напиться». Только он выпил, как ему сделалось так плохо, что он закатил глаза и неожиданно скончался. У нас даже не было времени вызвать с другой лодки капитана. Таким образом, Вильям умер раньше, чем класс Андрессон, который скоро за ним последовал. Смерть Вильяма Баренца причинила нам немалое горе, ибо он был главный руководитель и незаменимый штурман, на которого мы полагались. Конец цитаты.